11 вечера. Интерьер. Стоянка. Ночь. Джош уже стоял у двери, когда Чарли стала выходить из туалета. Он был очень близко. Его рука, занесенная для стука, буквально повисла в воздухе. Чарли испуганно отшатнулась. Подобно блондинке в тот момент, когда та обнаружила Чарли в кабинке. Женщина вышла и сказала, что я должен тебя проведать. Она утверждала, что ты пьяна в стельку». Сразу принялся объяснять Джош, потом замолк засунул руки глубоко в карманы. Поэтому я должен спросить: ты, э действительно пьяна в стельку?» Чарли покачала головой, в глубине души желая, чтобы было именно так. Это по крайней мере объяснило бы происходящее у нее в голове. Но она просто чувствовала себя потерянной. Прилив утащил ее в море, хотя она изо всех сил гребла к берегу. Просто случилось небольшое недоразумение, ответила она. Джош с любопытством наклонил голову. Недоразумение в фильме? Разумеется. Они быстро оказались снаружи, где снова пошел снег, много снежинок, невесомых как пыль. Джош остановился, чтобы поймать одну из них на язык, и именно глядя на это, Чарли поняла, что снег настоящий а не из ее личного снежного шара, аля гражданин Кейн. Тот факт, что она даже не способна самостоятельно различать погоду, утвердил Чарли в мыслях, что она приняла правильное решение. Да, у нее были подозрения насчет Джоша, но они растворялись с каждым шагом к парковке. Боже мой. Он все еще ловил снежинки, высунув язык, как собака. Убийцы так не делают, так делают дети, так делают хорошие люди. И Чарли склонилась к мысли, что Джош может быть милым, несмотря на то, что лгал. Он явно об этом сожалеет, потому что прежде чем они забрались обратно в Гран-Там, Джош посмотрел на Чарли поверх покрытой снегом крыши машины и сказал: "Кстати, мне очень жаль. Мне не следовало лгать тебе, начиная с того момента, когда мы встретились у райдборда. Ты имеешь полное право не доверять мне". "Я доверяю тебе", возразила Чарли, хотя это было не совсем так. Не безоговорочно. Простая истина заключалась в том, что еще меньше. Она доверяла себе. Что касается лжи Джоша, то она списала ее на чувство одиночества, а не на злой умысел. Чарли понимала его состояние, ведь она отгородилась ото всех, кроме Робби и Нэнни. Они оба с Джошем были очень одиноки. Значит, мы все выяснили, спросил Джош. Наверное, пожала плечами Чарли, и это получился самый честный ответ, на который она способна. Тогда поехали. Она села в автомобиль, даже несмотря на оставшиеся сомнения, других вариантов не имелось. Еще одна машина на стоянке, это Oldsmobile, стоявший в дальнем конце на холостом ходу, принадлежал женщине, с которой Чарли столкнулась в туалете. Она стояла рядом с машиной, курила сигарету, и наблюдала, как они трогались. Когда они проезжали мимо, Чарли заметила озабоченное выражение ее лица, иногда даже немного терявшегося в клубах дыма. На минуту она задумалась, что же еще эта женщина сказала Джошу? Упомянула ли она о подозрениях Чарли? Если нет, то сожалеет ли она об этом сейчас? Нужно ли Чарли огорчаться из-за того, что пришлось вернуться в эту машину? Она дала себе отрицательный ответ. «Все в порядке. Нужно последовать совету блондинки и выпить кофе, чтобы прояснить голову, и приготовиться к долгой ничем не примечательной поездке домой. Так что это был за фильм? спросил Джош, у которого, очевидно, были другие идеи. Должно быть, все выглядело странно, если женщина подумала, что ты под мухой. Чарли до сих пор ясно представляла, как Медди стоит перед зеркалом и красит губы яркой, словно кровь, помадой. Хуже того, она все еще слышала ее голос: "Тебе не следовало бросать меня". "Я не хочу об этом говорить", отмахнулась она. "Значит, плохой фильм", спросил Джош. "Да, плохой". Чарли хотелось поскорее забыть о случившемся. И она, конечно, не собиралась обсуждать это с Джошем. Скажи правду, попросил он. Неужели все было прям ужасно? Или ты не хочешь рассказывать, потому что все еще не доверяешь мне? Я доверяю людям, которых знаю. Тогда давай познакомимся поближе, добродушная улыбка расползлась по лицу Джоша. Может, нам действительно стоит сыграть в двадцать вопросов? Чарли оставалась серьезной. Она все еще слишком нервничала из-за того, что вообразила целую игру из полутора десятков вопросов и ответов. Из-за того, что фильм в ее голове длился так долго, из-за того, что из ее сознания выпал большой отрезок времени. Я бы предпочла не делать этого, сказала она. Тогда давай зададим каждый по одному вопросу, предложил Джош. Сначала я спрашиваю тебя, а потом ты меня. Ты уже достаточно обо мне знаешь. Я не рассказала мне о своих родителях. Что именно? нахмурилась Чарли. Они погибли в автокатастрофе, верно? Чарли была потрясена этим вопросом. Чтобы скрыть свое беспокойство, она сделала глоток кофе и неотрывно смотрела на снег, падавший на лобовое стекло. Откуда ты это знаешь? Я не знал, начал оправдываться Джош. Просто предположил. Интересно. И как же ты это предположил? Ты упомянула, что живешь с бабушкой. Это означало, что твоих родителей, скорее всего, нет в живых. А еще ты сказала, что не водишь машину. И Я допустил, что это был осознанный выбор, а не потому, что ты физически не способна это делать. Сложив все это вместе, я пришел к выводу, что ты не водишь машину, потому что твои родители погибли в автомобильной катастрофе. Оказалось, я был прав. К чувству растерянности Чарли присоединился укол раздражения. Слишком много предположений с его стороны. То, что все они верны, не делает их менее бесцеремонными. Исходя из данной логики, я считаю, что поскольку ты не упомянул о своей матери, это означает, что она тоже мертва. Может и так, сказал Джош. Я не знаю. Она ушла, когда мне было восемь. С тех пор я ее не видел и ничего о ней не слышал. Чэрли не знала, что на это ответить, поэтому сохраняла молчание. В день Хэллоуина, продолжил Джош. Я помню, потому что в тот год я нарядился Бэтменом. То был настоящий костюм, не из тех дешевых масок и пластиковых колпачков, которые можно купить в аптеке. Моя мачеха его для меня несколько недель. Надо отдать ей должное, она хорошо управлялась со швейной машинкой. Она шила отличный костюм. Я так волновался, так хотел показать его всем, понимаешь? Не мог дождаться, когда люди увидят во мне Бэтмена. С чего такой восторг по поводу Бэтмена? Потому что он крутейший. Бэтмен? недоверчиво переспросила Чарли. Она видела и дремучее телешоу 60-х, и мрачный-мрачный фильм Тима Бёртона. Ни один из этих Бэтменов не показался ей особенно крутым. Для восьмилетнего ребёнка, да, сказал Джош. Особенно такого, который часто чувствовал себя немного странно и неловко. и чьи родители постоянно ругались. Его голос стал мягким исповедальным. Когда я замечал, что мой отец тянется за выпивкой, а у мамы появляется неодобрительный взгляд, я знал, что драка вопрос времени. Поэтому всякий раз, когда это случалось, я хватал какой-нибудь комикс о Бэтмене. Забирался под одеяло и притворялся, что я внутри этого комикса, перемещаясь от страницы к странице. Не имело значения, что я боялся Джокера или Ридли, пытающихся добраться до меня. Это было лучше, чем находиться в доме, где слышно, как на первом этаже люди орут друг на друга. Это было как фильм в твоем сознании, ставила Чарли. Думаю, да, согласился Джош. Да, моя версия. Так что я отчаянно хотел стать Бэтменом. Я надел костюм, и отец повел меня на Trick-or-Treating. Неприятность или угощение. Выпрашивание конфет одна из традиций праздника Хэллоуин во многих англоязычных странах и в Мексике. В тот год я получил больше конфет, чем когда-либо раньше, и я знал, что это из-за костюма, из-за того, как здорово он выглядел. Когда мы возвращались домой, я с трудом нес все эти сладости. Джош издал тихий грустный смешок. А моя мать, ну, она ушла. Пока нас не было, она собрала кое-какие вещи, бросила их в чемодан и ушла, оставив записку. Мне очень жаль. Вот и все, что она сказала. Никаких объяснений, никаких контактов для связи. Только это скудное извинение. Было ощущение, что она просто исчезла. Я знаю, что так чувствуют себя все после потери близких. Человек есть, а потом его вдруг нет, и вы должны приспособиться к жизни без него. Но мне сложно было принять ситуацию, потому что моя мать сделала это добровольно, Загодя спланировала побег без прощания. Костюм Бэтмена, тому доказательство. Она никогда раньше не тратила столько времени на мои костюмы. Думаю, в этот раз она так старалась, уже зная, что сбежит. И вложила всю свою любовь и внимание в тот дурацкий костюм Бэтмена, потому что сознавала, это будет последнее, что она сделает для меня. Он замолк, позволив своей истории, этой длинной печальной истории, буквально повиснуть и задержаться в машине. Ты все еще скучаешь по ней? спросила Чарли. Иногда. А ты скучаешь по своим родителям? Сразу перевел он разговор. Чарли в ответ согласно кивнула и добавила: "И еще я скучаю по Мэдди". А вот о том, что скучает по Мэдди больше, чем по родителям, Чарли вслух не сказала, потому что вообще никогда не признавалась в этом. Это не особо нравилось ей, но было правдой. Она очень походила на своих родителей. и ее отец всегда казался тихим и склонным к самоанализу, как и она. И ее мать, как и Чарли, считалась страстной любительницей кино, и все благодаря бабушке Норме. У Чарли были карие глаза отца и дерзкий носик матери. И она видела их всякий раз, когда смотрелась в зеркало. Они всегда оставались с ней, что значительно облегчало боль от их потери. Медди же была совсем другая, нечто иностранное и экзотическое, напоминавшее тропический цветок, растущий в пустыне. Яркая, красивая и редкая. Вот почему ее потеря до сих пор причиняла так много боли, и именно поэтому Чарли чувствовала себя такой виноватой. Ей уже никогда не встретить еще одну подобную Майди. Почему ты рассказал мне эту историю? спросила она Джоша. Потому что хотел, чтобы ты узнала меня получше. Чтобы я тебе доверяла. Может быть, ответил Джош. Это сработало. Может быть, откликнулась Чарли. Джобс включил дворники, смахивать собиравшийся снег, и переключился на более низкую передачу, помогая машине преодолеть не слишком крутой, но длинный подъем. Чарли была знакома с этим участком дороги. Поконус, место, где родилась и выросла Мэнди, место, из которого она надеялась сбежать. Они проехали мимо выцветшего щита, рекламировавшего одно из тех мест отдыха для молодоженов, которые пользовались популярностью в 50-е и 60-е годы. Это явно было простовато, предлагало нечто, напоминавшее массивную бревенчатую хижину с обшитыми деревом стенами и крышей из зеленого сланца. Называлось "Домик в горном уазисе». Наклеенный на изображение домика заметный белый баннер с черной надписью агитировал. Насладитесь нашим последним сезоном. Судя по состоянию баннера, потрёпанного по углам и выцветшего, хотя и не настолько сильно, как остальная часть рекламного счета, Чарли предположила, что последний сезон курорта закончился несколько лет назад. Бабушка Мэдди работала в таком заведении, пока в конце 80-х оно не закрылось. Мэдди развлекала Чарли рассказами о том, как навещала бабушку на работе. Бегала по пустым бальным залам, пробиралась в свободные комнаты, плюхалась на круглые кровати в спальнях с зеркальными потолками и забиралась в ванной форме гигантских сердец. Безвкусно. Вот так меди описывала это место. Безвкусно. Они явно старались придать домику чувственности, но это был самый худший, самый дешевый вид сексуальности. Гостиничная версия трусиков без ластовицы. Впрочем, Чарли знала, что так было не всегда. Мэдди рассказывала ей о том по поколении, каким он был за пару поколений до их рождения. Тогда кинозвёзды часто выезжали на несколько дней из Нью-Йорка в близлежащие районы, чтобы порыбачить, отправиться в пеший поход и покататься на лодке, пообщаться с рабочим классом в Филадельфии, Скрентона, Левитауна. Мэдди показывала фотографию своей бабушки, позировавшей у бассейна с Бобом Хоупом. Американский комик, актер театра и кино, теле- и радиоведущий, пятикратный лауреат премии "Оскар". Она познакомилась и с Бингом Кросби, говорила Мэдди. Американский певец и актер — один из самых успешных исполнителей в США. Правда, в разное время. Прикинь, если бы такое было возможно сейчас, восторг. Чарли вздохнула и посмотрела в окно на деревья, проплывавшие мимо серыми размытыми пятнами. Словно призраки, они навозили ее на мысль о людях, погибших на этом шоссе, таких как ее родители, изрезанных осколками стекла, сгоревших в огненных обломках, раздавленных тоннами искореженного металла. Теперь их души застряли здесь и бродят по обочине дороги, вынужденные вечно смотреть, как в те места, до которых они сами так и не доехали, проносятся другие. Она снова вздохнула, достаточно громко, чтобы Джоша беспокоился. Тебя снова укачало в машине? Нет, я просто... Голос Чарли сорвался, слова буквально застряли в горле, как леденец, который неожиданно проглотили. Она никогда не говорила Джошу, что ее укачивает в машине. По-настоящему этого никогда не было. Это имело место во время фильма в ее голове которую она помнит смутно, да и не хочет вспоминать. Полицейский штата приближался справа. Дыхание Чарли затуманивало окно. Ее указательный палец скользил по стеклу. Но если этого на самом деле не было, если все происходило у нее в голове, то откуда Джош знал про укачивание? Мысли Чарли начали кружиться, щелкая подобно старому кинопроектору. Он будто раскручивал их те мысли, которые должны были прийти ей в голову гораздо раньше. Камас Юа только начала играть, когда она погрузилась в этот длинный яркий мысленный фильм, и все еще играла, когда она очнулась. Это было вполне возможно. Чарли когда-то читала, что нам только кажется, будто сны длятся часами, на самом же деле они могут пролететь за считанные мгновения. Она предполагала, что такое утверждение применимо и к фильмам в ее сознании. Началась песня, в ее мыслях развернулся фильм, а когда все закончилось, «Кама с Юа могла все еще звучать. Но когда Чарли вырвалась из предполагаемого фильма, она опять услышала начало песни. Это определенно казалось странно, учитывая слова Джоша, что она была в отключке более пяти минут к тому, же существовало расстояние, которое они преодолели за это время. На карте, висевшей на остановке для отдыха, оно было длиной примерно с ее указательный палец, что в реальном масштабе означало мили. Гораздо большее расстояние, чем то, которое может быть покрыто в течение одной песни, не говоря уже о секундах. Это означало, что музыка прерывалась. Джош действительно выключал стереосистему Чарли видела, как он это делал. Все случилось не в ее голове, как он заставил ее поверить. Это было по-настоящему. Это происходило. И если это было реально, то и все, что последовало после, также могло быть реальным, включая двадцать вопросов. "Давай поиграем", предложил Джош. Эти вопросы могли быть не просто её мыслями. Возможно, они были не только диалогом в ее сознании. Имелась вероятность, что она действительно задавала их. А это значит, что Джош отвечал до тех пор, пока она не вычислила загаданный объект, абсолютно невинный на первый взгляд, но абсолютно кошмарный в соответствующем контексте. "Ты просто что?" спросил Джош, напомнив Чарли, что она так и не закончила фразу. "Устала", вздохнула она. "Я Так устала. Окно запотело от ее дыхания. Совсем чуть-чуть, в образовавшемся на стекле пятнышке, Чарли удалось разглядеть нечто похожее на букву. Ее глаза расширились от шока, от страха. А с ее сердцем происходило обратное. Оно сжималось и сжималось в ее груди, как черепаха, которая прячется в свой панцирь, пытаясь спастись от нависшей угрозы. Вот только Чарли знала, что уже слишком поздно. Угроза уже была здесь. Чтобы окончательно убедиться в этом, она произнесла еще три слова с длинным шипящим слогом в конце. «Вымотано просто совершенно. Пятно на окне росло, расширяющийся матовый круг, внутри которого нацарапано ее дрожащим пальцем четко просматривалось одно единственное слово написанное задом наперед, читаемое для того, кто смотрит на него снаружи help